Он внезапно понял, что не успокоится, пока не расшифрует отцовские записи. Хотя бы потому, что к делу прибавилась ещё одна загадка. Пусть ещё более странная и, возможно, глупая, но без сомнений относящаяся к маленькому расследованию Аркудова. Понятия не имею. Мне Сашка рассказал. Он сам не видел, в Америке живёт, но ему трагедию в деталях расписали по Фейсбуку. А это что такое? Социальная сеть вроде наших славянских ВКонтакте и Одноклассников, только проще намного. Забугорники у нас идею спёрли и у себя там внедрили, представляешь? На несколько лет быстрее наших. И теперь говорят, что это мы у них, а не наоборот, идеи воруем. Знаешь что, решил Аркудов. Давай ты мне эту историю дома расскажешь. Я послезавтра вернусь в Киев. Можешь в церковь зайти, пиво попьём, с малой поиграешь. Ты ведь давно уже свідку на плечах не таскал, она всё спрашивает. Погоди, воскликнул Матвиенко, чувствуя желание Антона нажать на отбой. Перед тем как исчезнуть, Валька говорил, что теперь и тебе грозит опасность. Чего? удивился Антон. Мне? Опасность? Да вы, господа хакеры, там совершенно от пива скатушек слетели. Один ужирался и из окна выпал, а другой динамик телефона отозвался короткими гудками. За окном шелестели деревья, вспорхнула стайка голубей. Идиоты, пробормотал Антон, ещё и обижаются. Он бросил мобильный на стол и склонился над дневником. Ключ по-прежнему не находился. Кроме того, в мыслях теперь проносились эпизоды из услышанного. Странное совпадение, думал Аркудов. Сначала в отцовских записях предупреждение об опасности, и теперь и это, чертовщина какая-то. И снова Сакара выплыла. Да и Валик же вот пирамидой Унасо интересовался. Ну-ка, ну-ка, глянем, что там такое. Он подошёл к полке и снял оттуда пыхлый том египетской мифологии. Открыл раздел, посвящённый древнему царству, и в частности пятой династии и её последнему фараону Унасо. Ага, вот. Кроль фер раненных воинов выпивалась. исчитал, что пьющему передаётся их ловкость и боевые навыки. Точно так же царь Унаспируит после смерти, поедая духов, которые были известны в Гелиопале как матери и отцы тел людей и богов. Он проглатывает их души и тайные имена, содержащиеся в их сердцах, печени и внутренностях, в результате чего становится великим и всемогущим. Его сходство с европейскими гигантами-людоедами Просто поразительно. И ниже подчёркнутой отцом строки из надписи на стене пирамиды у носа: Мощью своей защищённый от духов, у нас приступает к трапезе он есть людей, он угощается плотью богов. Этот властелин, принимающий дары, он заставляет каждого склонить голову, низко согнувшись. Души богов теперь в его великой душе. Его дух получил их Он получает пищу в количестве большем, чем боги. Его огонь объял их кости, и вот, их души стали душой уноса, их тени там, где их формы. Ну, и что нам даёт это предание о боге царе-каннибале? Жутковатую, конечно, картинку нарисовали древние. Ну что из того? И всё-таки причём тут его доклад о пёсиголовцах? И кто такие эти 13 между Берингом и Енисеем? Голова просто пухнет. Вот-вот взорвётся. от электрического звонка соловья оказалась такой неожиданной, что Антон скинул со с места, больно ударился колением о край стола, выругался, удивлённо посмотрел на приоткрытую дверь коридора. Квартира уже год пустовала. Соседи, знакомые, дальние родственники все знали, Игорь Васильевич скончался, и теперь здесь никто не живёт. Получив квартиру в наследство, Антон первым делом оплатил коммунальные услуги. расчитался за свет, воду и отопление. Прийти сюда не мог никто, и всё же пришёл, причём не средь бела дня, а едва рассвело. Без 27, прикинул Аркудов, посматривая на часы. Кто-то явно желает, чтобы ему боженька дал. Дверной колокольчик ещё несколько раз заявила себе. Затем невидимый гость крепко нажал на пуговицу звонка, и трель полилась без передышки. Назойливый Отметил сын археолога. Душе оставался неприятный осадок после чтения дневника и сообщения Олега, что если над головой действительно повисла загадочная опасность. Антон неспешно прошёл по коридору, приблизился к двери, осторожно заглянул в глазок и содрогнулся. На лестничной площадке стоял крепко сбитый мужчина в военной форме, даже погоны разглядеть удалось. Полковник Позади военного торчали двое амбалов ледовых в бронежилетах и с автоматами на перевес. Лица всех троих изображали хмурое недовольство.